Глава девятая. Лилайна с огромным трудом сосредоточилась на содержании книги. Она сидела за столом и делала пометки на разных листах. Одни о том, что надо спросить, вторые напротив о том, что спрашивать не стоит, а просто надо не забыть. Иногда она нервно теребила перо, а потом потирала глаза, пытаясь побороть отчаянное желание всё бросить. Заниматься такими трудными вещами она была не приучена. Софи подошла к ней очень тихо и положила на стол папку с какими-то бумагами и две ленты. Одну светло-кремовую, другую нежно-голубую. Лилайна посмотрела на ленты, затем на Софи. Та, смущенная, забавно поклонилась или присела и поклонилась. Сложно было разобрать при ее-то исполнении. А затем растерянно сообщила. Принц просил вас выбрать, какой цвет вам нравится больше. Этот Лилайна тут же ткнула в голубоватую ленту. Девушка забрала обе и прижала к груди. А еще он просил, чтобы вы взглянули на это. Девушка кивнула на папку. И или подписали, или прям там исправили все, что вам не по нраву. Лилайна открыла папку, и руки у нее сразу задрожали. Перед ней был брачный договор некой Лилайны Вильям Даргос Рен с неким антраксом Эйен Клендерва. Еще на именах она сбилась, с ужасом понимая, что эти люди кажутся ей незнакомыми. Дрожащими пальцами она переворачивала страницы договора, чувствуя, что просто продает душу и тело. Он обещал ей трон Рейна и быть с ней до самой ее коронации, не претендовать на власть в ее стране, и никак не вмешиваться в дела при дворе, но при этом факт их брака должен остаться неизвестным. Супруг королева должен был стать загадочной фигурой без имени. Он не собирался присягать ей на верность и даже не собирался жить в родне. При этом она не имела права не указывать ему, где быть, не даже спрашивать о том, где он был. Более того, он обещал забрать каждого второго ребенка, рожденного в браке, как только им исполнится три года. Исключением мог быть только наследник, которому, несомненно, полагалось жить и воспитываться при дворе. Лилайна с большим трудом смогла удержать папку, уязвленная холодным расчетливым тоном этого текста. Но продолжала читать, с ужасом находя пункт о признании брака недействительным, если к моменту коронации она не будет носить под сердцем ребенка. Но её тут же закружилась голова. Это всё казалось ей дурным сном. Она хотела порвать этот договор, перечеркнуть его целиком. Она не хотела делить детей, которых ещё не было. Она не хотела мужа, который будет неизвестным где и неизвестным с кем. Захлопнув папку, она открыла её вновь с намерением вывернуть чернила на этот проклятый договор. Но он открылся не на первой странице. и не на последней, так её разозлившей. Перед ней была вторая страница договора, подробно описывающая обязанности Антракса до её коронации. Он должен был её защищать, учить, оберегать от всех проблем, помогать ей во всём и быть фактически её подданным ровно до коронации. Лилайна с тихим вздохом поставила на место чернильницу, которую успела схватить. Что-то не так, спросила София. Всё так, ответила Лейлана, понимая, что если он сможет исполнить обещание, то может требовать куда больше, чем просят в этом договоре. Он просил только свободу и своих собственных детей. Онемевшая от ужаса рукой Лейлана подписала бумаги и ещё раз прочтя, что брак может быть признан недействительным. "Забери его немедленно", велела Лейлана дрожащим голосом. Софи собрала папку и быстро выбежала, пробежала по коридору и забежала в комнату к принцу. Антракс сидел за столом в окружении свечей и старательно подбирал слова для письма к Геннеру Шаду. При всей его вражде с родом Шад он уважал Геннера за по-настоящему острый ум и честность, но идея договориться именно с ним заставляла Антракса снова и снова перечеркивать написанные строки, а ведь сейчас речь шла только о встрече. Зачеркнув в черновом экземпляре очередную фразу, он все же посмотрел на Софи. «Она выбрала эту», — испуганно глядя на маску, ответила девушка, демонстрируя ленту. «Мне вторую, правда, можно себе оставить?» «Да, а ту отнеси, кам, она разберется с портными». Он сам взял из рук девушки папку и открыл последнюю страницу. «Подпись была». «Но она очень огорчилась, когда прочла это», — прошептала Софи. Главное, что подписала, ступай. Антрак с положил папку на стол, подождал, пока девушка выйдет, и снова сосредоточился на письме. Оно должно было быть таким, чтобы генерал не смог отказаться от встречи и при этом не смог догадаться, что именно собирается предложить ему принц. В маленькую потайную дверь зашёл мальчик-слуга, остановился вдали от стола и заговорил: Налог на рынок рабов уплачен с учётом пени. Антрэкс кивнул, продолжая смотреть на черновик письма. Принц Геральд покинул город вчера вечером, но уже появились первые слухи о принцессе. Кто-то раньше него начал говорить, что она жива. Антрэкс взглянул на мальчишку. "Здесь все данные", пояснил мальчик, показывая чёрную шкатулку у себя в руках. "Оставляй, я потом посмотрю. Что-то ещё? Гонец в Рейна же уехал". — Но новостей, разумеется, еще нет, — продолжал мальчишка. — А старика, которого вы хотели видеть, мы нашли, и он будет во дворце вечером, как вы и велели. — Спасибо. Можешь идти. Как только мальчик скрылся, Антрак снял маску, швырнул ее куда-то на пол к противоположной стене и снова уставился на черновик письма. Потом быстро отложил его в сторону и открыл папку с договором. Взял разом все пять листов и поднес к огню свечи. Бумага вспыхнула мгновенно. Листы разошлись друг от друга на краткий миг и стали отлетать дымящимися черными тенями. Он не подписывал этот договор и не собирался никогда его подписывать. Он просто хотел знать, как далеко готова зайти Лилайна Рен-Ро. Пламя лизнуло правую перчатку и потухло. Антракс выдохнул, поймал плеть пальцами маленькую деревяшку, вечно вложенную в его правую перчатку, чтобы скрыть отсутствие последней фаланги на безымянном пальце. Сжимая дерево до треска, он стянул перчатку и посмотрел на собственную руку, задумчиво соединяя и разводя указательный и средний палец. Когда-то давно они срослись одним рубцом. Их пришлось отделять друг от друга, но они всё равно до конца не расходились. Выдохнув, он взял перо, чистый лист и начал писать генро с самого начала. Он наконец понял, что надо написать.